На корабле, пешком, на лошадях — пар, мер, а пье, а шваль. Человек за бортом — Он омо и мара. Как велика плата за спасение! Вифель издер... Дергелон. Иногда Джек бесстыдно завирался. Мне приходилось краснеть за него. Лоцман посадил меня на мель.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 Аннушка терпеливо присутствует при утренней процедуре. — Тихай, — командует Оська, отгудев. — Бросай чалку. Мы сбрасываем одеяло. — Стой. Спускай трап. Мы спускаем ноги. — Готово. Поехали. Слезай. — С добрым утром.